Часов никто из заключенных не имел, поэтому, работая на аэродроме, они всегда ориентировались по звуковым сигналам дежурного унтера или по командам охранников. Наконец, три звонких удара оповестили о начале обеденного перерыва. Для немецких младших чинов и офицеров прием пищи всегда оставался делом радостным и первостепенным. Техники, механики, водители автомобилей и прочие спецы из наземной обслуги, заслышав сигнал, тут же прекращали работу и торопливо шагали в сторону столовой. Дежурные летчики также дружно откидывали граненные фонари, ловко выбирались из тесных кабины и топали в летный зал большой столовой. Работу в этот день бригада заключенных организовала так, чтобы к обеду закончить ее у нужного капонира. Получилось. Стали готовиться к приему пищи. Военно-пленных, разумеется, в местную столовую не пускали. К шлагбауму главной дороги, ведущей на аэродром из лагеря, подъезжал грузовик. Прямо в его кузове парочка заключенных разливала из бидонов по котелкам жидкую баланду. К автомобилю выстраивалась очередь из представителей, работавших на летном поле бригад. Нагрузившись котелками, ложками и буханками так называемого хлеба, они торопились к голодным товарищам. В ожидании своих гонцов заключенные из бригады Соколова разожгли между двумя соседними капонирами костерок. Вообще-то на территории военного аэродрома разводить открытый огонь запрещалось, но вахтманы смотрели на данное нарушение сквозь пальцы, так как невкусную баланду доставляли на аэродром холодный и есть ее в таком виде было практически невозможно. К тому же после обеда промерзшие на пронизывающем ветру ополченцы оставались у догоравших костерков, чтобы погреться и перекусить. С им приходилось хуже всех, ведь покидать подопечные бригады они не имели права. Да, с острова Узедом еще никто из заключенных не сбежал, и даже не было зафиксировано ни одной попытки побега. Тем не менее, немецкие уставы охранной службы либеральностью не отличались, а в военное время за их нарушения могли и расстрелять. Поэтому ополченцы запасались на весь день хлебом, галетами и кусками того, что им перепадало в солдатской столовой Пенимунде. Тачки застыли у тропинки, по которой гоняли в лесок. Лопаты лежали на склоне капонера. Между двумя земляными буграми над собранным хворостом понемногу разошлось пламя. «Где ж гонцы-то?» — шевелил прогорающие дровишки Коль «В животе рчит, и ветер гуляет». Голод постоянно преследовал заключенных второго лагеря, и больше других от него страдали молодые ребята. Коль был именно таким, самым юным. Старшие товарищи вели себя поспокойнее. Рассевшись вокруг костра, они грели руки и радовались редким минутам покоя. Все радовались, кроме тех, кто знал о намеченном побеге. Эти четверо нервничали, переглядывались и беспрестанно зыркали по сторонам, словно боялись, что их замысел раскроют эсэсовцы. Начало операции Девятаев назначил на полдень, а шестеро из десяти они даже не догадывались. Говорить о побеге в бараке после отбоя никто из костяка группы не решился. Не дай бог услышат чужаки или провокаторы. Завтрак и развод на работу в лагере проходили настолько стремительно, что люди не имели ни одной свободной минуты. Сразу после развода бригада разместилась в кузове грузовика, а рядом уселся охранник. И опять стало не до разговоров. Вдруг этот фриц понимает по-русски? Оставался последний вариант. Начать операцию, а потом уж по ходу дела потелиться с товарищами планами побега с проклятого острова. Охранник забрался по округлому склону на вершину длинного капонира, внутри которого технический состав ремонтировал двигатели истребителей. Достав из-за пазухи галеты, он принялся оживать. Занятые в охране заключенных немецкие солдаты часто забирались повыше, чтобы лучше видеть окрестности и работающих членов подопечных бригады, ну и чтобы не застало врасплох начальство. Его они тоже побаивались. Расстояние от костерка до немца было небольшим, шагов двадцать. Кривоногов вопросительно поглядел на Девятаева. «Я готов. Жду твою команду», — прочитал в этом взгляде Михаил. «Погоди, дождемся гонцов», — ответил он. Внезапно Соколов толкнул его в бок и прошептал. «Может, завтра?» — Девятаев показал ему кулак. «Только сегодня». «И никакой слабины!» Побрякивая котелками, гонцы появились минут через пять. По традиции уселись попарно, так как в одном котелке булькали две порции баланды. Поделили куски хлеба, разобрали ложки и приступили к обеду. Девятаев, Кривоногов, Соколов и Немченко работали ложками и поглядывали вверх на охранника. Дело они затеяли нешуточное, и не дай бог, где-то произойдет сбой. Пока производственные процессы в Пенемюнде и его окрестностях укладывались в рабочие планы, администрация охраны ракетного центра казалась благодушной, лояльной. Но стоило привычному ходу событий нарушиться, как тут же следовал ответ в виде репрессий. К примеру, несколько раз на плацу провинившихся узников рвали на части собаки, а оставшиеся лохмотья тел развешивали на колючей проволоке. Беспокойные взгляды товарищей заметил Ваня Олейник. Че это вы на него пялитесь?» — облизал он ложку. «Сейчас узнаешь», — тихо отозвался Михаил и кивнул Ивану. «Давай». Ванька Кривоногов не в первый раз готовился бежать из плена. Во время первой попытки он убил лагерного провокатора и даже перемахнул за периметр, но в последний момент был схвачен. После долгих истязаний и допросов немцы отправили его в концентрационный лагерь найтсвиллер штутгоф под Страсбургом. Там его спасла разбериха, связанная с переизбытком заключенных. Из Найтсвиллера Кривоногого перебросили на остров Узедом, однако и тут он не успокоился, собрав вокруг себя группу единомышленников и начав подготовку нового побега. Быстро перекрестившись, Иван вынул из-под куртки металлическую клюшку, перехватил ее поудобнее. И рванул к вершине капонира.